Цель оправдывает средства. Юрий Венедиктович Юрьев, глава администрации президента, прибыл в городок Кош-Агач на Алтае инкогнито, изменив внешность. Устроившись в местной гостинице под видом пожилого туриста, который загорелся желанием посетить буддийский монастырь на перевале Кук-Багач, он неторопливо обошел городок, внимательно осматривая его достопримечательности – побывал на рынке, а убедившись, что никто им не интересуется и спецсредства для слежки не использует, послал тихий ментальный сигнал, рапорт, сразу же принятый тем, кому собственно и прибыл Юрий Венедиктович. Спустя час они встретились в двух километрах от города в небольшой долине, окруженной пихто-кедровым лесом, к югу переходившим в редкий чистый лиственничек с огромными как колонны деревьями. Бабу СНГ, настоятель храма Гаутамы, был одет в черный шелковый халат, подпоясанный алым кушаком, легкие сапоги и красивую алую шапочку в форме пирамиды. Коня, на котором он спустился с перевала, настоятель оставил между скалами, маскирующими кратчайшую тропу из долины к монастырю. Юрьев, одетый в потертые джинсы, ветровку и вязаную шапочку, вышел на поляну первым. Не боясь, что их кто-нибудь может увидеть, Бабу СНГ спустился со склона долины и пересек поляну, раздвигая телом гигантский в рост человека и выше крупностебельные зонтичные травы – чимерицу, борщевик, дудник, живокость и другие. В зарослях этих трав мог бы скрыться и всадник, так что увидеть двух беседующих людей было невозможно – ни со склонов гор, ни с высоты птичьего полета. Услышать же со стороны их тихий разговор тоже не представлялось возможным – потому что Юрьев для перестраховки включил особое устройство звуковой генератор, создающий вокруг беседующих сферу непробиваемого никакими подслушивающими устройствами белого шума. Обменявшись поклонами, двое неизвестных остались стоять, закованные в броню воли и психофизической энергии. Положение союза осложняется, начал Юрьев без предисловий на метаязыке. По сути, он распался на три группы: тайна власти, при двух воздержавшихся я имею в виду вас и Мефодия. Отец Мефодий избрал другой путь, перестав быть проводником идей Союза. Он давно метит на место святейшего патриарха всея Руси и добился неоспоримых успехов, став архиепископом и первым претендентом на православно-церковный престол. Да, он стал силой, с которой необходимо считаться, но главная угроза Союзу исходит не от него, от Германа. От него, Рыкова Германа Давлатовича. Уже сейчас видно, что его цель – абсолютная монархическая власть. Рождается новый монарх тьмы, хотя и ниже уровнем, чем первый. В его руках чистилище, информационная служба ФСБ, президентские структуры безопасности и связи, влияние на президента, выход на руководителей сверхсистемы. В скором времени он подомнет ее под себя, всю. А потом наступит черед волн выключения. Герман начнет отстрел конкурентов одного за другим. В первую очередь тех, кто не подчинится ему, во вторую тех, кто потенциально создает угрозу для его замыслов, то есть нас. А для этого он создает КОП, спецкоманду для особых поручений, справиться с которой будет очень нелегко даже нам с вами. Зомби? Нет, профи класса «Абсолют» и «Супер», экипированные не только по последнему слову диверсионной техники и новейших достижений науки, но и в перспективе великими вещами инсектов, о значении которых Герман знает не меньше нас. Это грозит нам, если не уничтожением, то серьезным конфликтом с непредсказуемыми последствиями. Вся история человечества является одним бессмысленным конфликтом, изрек настоятель храма Гаутамы с философской невозмутимостью. Но вы правы, Юрий Венедиктович, угроза Союзу велика. В одном вы можете не сомневаться – нагрудник справедливости, олицетворяющий власть высшего уровня, Герману не достанется. Если Герман доберется до иглы Парабрахмы, нагрудник ему не понадобится. Вы прекрасно знаете, что он, как и все мы, впрочем, давно ищет доступ к заблокированным мирам, и если найдет его первым, не найдет. И все же надо изобрести способ его остановить. Над головами посвященных промелькнула бесшумная тень. Беркут искал в траве рябчиков и поползней. Бабу Сенге проводил его внутренним зрением, но опасности не почувствовал. Я старше вас, Юрий Венедиктович, и знаю, что нечто, никогда не сообщаемое в виде ответа, то есть силы и знания, хранимые эгрегором внутреннего круга, существуют, но пользоваться ими могут только собиратели и хранители, да и то лишь по формуле «не навреди». Нам с вами эта сила недоступна, несмотря на посвящение второй ступени. Вы хотите сказать, что способа остановить Рыкова не существует? Ну почему же? Такие способы есть. Во-первых, это корректор реальности, известный под названием Игла Парабрахмы, включить который не сможет никто, в том числе и Герман, Бабу НГ помолчал, в том числе и я. Во-вторых, это Эйнцов, зона перечисления слоев розы реальностей. Но и ее ни один из нас инициировать не в состоянии. Но ведь иглу недавно включал обыкновенный человек. Соболев необыкновенный человек, он незавершенный аватара. Но и для него порог запрета на вход в миры инсектов слишком высок. А где располагается Эйнсов, он не знает. И, надеюсь, не узнает. Почему бы не привлечь его на нашу сторону? Имея такого союзника, мы выиграем войну с Германом. В современных войнах победу определяют не герои-одиночки на полях сражений, а политическая система и финансовое положение противоборствующих сторон. У Германа положение безупречно. К тому же Соболев не согласится участвовать в нашей войне против Рыкова. Попробуем уговорить, откажется заставим, похитим его семью, родственников, и он сделает все, что потребуется». Бабу НГ покачал головой в сомнении, хотя лицо его при этом оставалось чистым, спокойным и как бы отрешенным от земных проблем. «Попытайтесь, Юрий Венедиктович, в конце концов шансы надо использовать, даже самые минимальные. Попытайтесь также выйти на друзей Соболева, посвященных первой ступени Парамонова и Самандара». Может получиться сложная, взаимопересекающаяся, но потенциально выгодная игра. Я понял, мгновенно сориентировался Юрьев. Как говорится, что теряете на качелях, приобретаете на каруселях. Я найду способ привлечь к решению наших общих проблем, посвященных. Остался последний вопрос. Будем ли мы сосредоточивать внимание на волнах выключения, организуемых Германом по отношению к другим э, неизвестным? Первыми в списке Рыкова стоят Хейна Янович Носовой и Петр Адамович Грушин.